Глава 58. Поединок. Сальменде бросок гадюки и райдан, ловец бури, стояли на главной площади Масау, между величественным монастырем рассветной песни и домом ловцов бури. Вокруг продолжала шуметь битва. Численный перевес по-прежнему был на стороне Хапан, но многие уже неподвижно лежали на земле. Впрочем, стражников погибло больше. Городской гарнизон уж точно состоял не из 100 человек. Скажи 200 и не ошибешься. Повезло громыхалам, что к ним присоединился весь город, иначе их бы перебили. Даже теперь Сале не поручилась бы за исход. Чаши весов колебались туда-сюда, неопытные бойцы сражались с малочисленными. Но в ту минуту Сали перестала вести счет. Только одно имело значение Райден. Ей стало жарко при одном взгляде на него. Сали была не склонна впадать в безумную ярость, но вспышки случались и у нее. Она не сводила глаз с Райдана, и весь остальной мир Померк. Глухой шум битвы напоминал плеск морских волн. Сали была бурей, местью, смертью. Сали сделала несколько быстрых скачков и обрушила кнут на то место, где он стоял. Райден отскочил и от удара треснул деревянный настил кокона. Сали погналась за ним, не думая ни о тактике, ни о приемах. Райден мчался впереди, стремительно перелетая молнией. Казалось, он находился одновременно в трех местах. Развивающиеся одеяния не давали предугадывать его движение. Три образа слились в один, возникший прямо рядом с ней. Сали почувствовала дыхание ловца на своей коже, увидела блеск в его глазах. Райден задел мечом ее бок и ногой ударил в поясницу. Сали отлетела и чуть не упала. Но все-таки не упала. Теперь она могла выдержать и не такое. Умения этого человека заметно выросли за минувшие годы. Ловец бури был гораздо проворнее, чем раньше. Он двигался с невиданной быстротой. В пространстве он ориентировался безупречно, прекрасно понимая, когда сделать быстрый бросок, а потом перескочить в безопасное место. Удары сыпались со всех сторон. Он кружился и наносил удары водоворотом под самыми неожиданными и неудобными углами. Он чуть не снес голову Сали, но та продолжала наступать, гоняя его по площади. Уже давно она не сражалась с мастером такого высокого ранга. Райден двигался резко и точно. Другие ловцы бури по сравнению с ним казались жалкими подражателями. Легко было растеряться, когда он мелькал вокруг. Одна ошибка, и она утратила бы все преимущество. И эту ошибку Сали совершила, когда ловец бури сделал ложный выпад влево, а затем перепрыгнул направо. Сали пошатнулась, она наклонилась слишком далеко вправо, чтобы вовремя отпрянуть, и оказалась в пределах досягаемости смертоносного водоворота. Серповидное лезвие врезалось ей в бок. Пластины доспеха полетели в разные стороны. От удара Салли перевернулась в воздухе и грянулась землю. Она несколько раз глубоко вдохнула и застонала. Повезло, что Райден не выпустил ей кишки. Хампа всегда держал доспехи наставницы в подобающем состоянии и совсем недавно, на барже, их починил. Она и этим была обязана верному другу. Ловец бури приблизился спокойно и невозмутимо, точно на прогулке. Приятно видеть, что ты стала похожа на себя прежнюю, Сальминде. Это именно те блеск и ярость, которых я ожидал от могучего броска гадюки из Незры. Опытных военных искусников учат не показывать усталость. Незачем радовать врага, как гласит поговорка. И все же Салли слышала, что дышит он тяжело. «Прости, что разочаровала», — ответила она. «Ерунда», — отрезал Райден. «Схватка с жалким, слабым существом покрыла бы меня позором. Сегодня ты дерешься гораздо лучше, хотя, если позволишь дать тебе совет, немного горячишься». Сале захотелось оторвать этому самовлюбленному типу голову. Впрочем, он сказал правду. Она дралась бешено и утратила благоразумие. Нужно было успокоиться. Яростный напор мог дорого ей обойтись. Вдобавок тело еще не повиновалось разуму так, как требовалось. Чтобы привыкнуть к новому состоянию, нужно было время. Саля не понимала, в чем дело обновленное тело, хотя и сильное, и свежее, казалось чужим. Сали сама не сознавала отупляющее действие зова Хана пока не исторгла его из себя. Теперь она чувствовала все, о большинстве ощущений она даже не подозревала, и они ее ошеломляли. В голове звенело, движения иногда выходили слишком быстрыми, а иногда слишком медленными. Под черепом нарастала пульсирующая боль. Еще Сали не ожидала, что колени будут ныть и подгибаться. Мастер ритуалов предупредил, что она не сразу окрепнет. Он не сказал, понадобится на это месяцы или годы. Салли с нетерпением ждала полного исцеления. Если, конечно, она до тех пор доживет. Два военных искусника уже собирались схватиться вновь, когда с моста сбежала большая компания Хапан. В ту же минуту с противоположного конца Кокона явилось несколько отрядов стражи. Обе стороны увидели друг друга и бросились в бой. На том самом месте, где сражались Салли и Райден, Мимо мелькали тела, воздух оглашали боевые кличи, вопли, лязг оружия. Прямо на глазах у Сали стражник ударил женщину в живот копьем и сам тут же пал под ударами троих хапан, вооруженных дубинками. Сали очень хотелось присоединиться к общей драке, но сначала нужно было убить ловца бури. Некоторым хапанам и стражникам хватило ума избегать обоих мастеров. Другим, к сожалению, нет. Началось все с юного на который, видимо, просто не понимал, на кого нападает. Райден взглянул с чистейшим презрением на парня, который на него набросился. Ловец бури ударил беднягу с такой силой, что тот упал и начал корчиться в конвульсиях на земле. В то же мгновение какой-то стражник попытался напасть на сали сзади. Та отступила в сторону и двинула локтем назад, угодив противнику в живот. Ни стражник, ни хапанин уже не встали. Сали обвела взглядом поле боя. «Может, найдем местечко поудобнее?» Ловец бури огляделся. Какая разница, Сальменде? Небольшая давка тебе мешает. Еще один копейщик набросился на Сали. Сохраняя невозмутимое выражение лица, она поймала его за ворот, притянула к себе и обхватила за шею. Второй рукой, достав кинжал, она вонзила его в горло стражника. Ты так думаешь? поинтересовалась она у Райдена. Прекрасно, значит, закончим здесь. Они вновь сошлись в центре кокона. На сей раз Сали изо всех сил старалась подавить чувства. Она превратила кнут в копье и древком отбивала удары Райдена. Сокол, ныряющий в высокую траву, столкнулся с вороном урагана, западный ветер в сумерках с большим колесом. Райден исчез на мгновение и нанес удар сбоку. Сали пригнулась и дала сдачи, быстро действуя обоими концами древка. Яростный обмен ударами продолжался. Сали старалась не отвлекаться от схватки, но мысли у нее блуждали. По каким причинам она обычно сражалась? ради славы и богатства, ради чести и приключений, братства и ранга, иногда даже ради любви. Но дороже всего ей оказался Хампа. Его гибель затронула струну, о существовании которой Сали не подозревала. Никогда раньше она не испытывала такой боли. Никто не мог занять место Хампы. Его доброта напоминала яркий луч солнца. Он был воплощенный радости, и дружелюбие, верность и справедливость, чистый разум и чистое сердце. Со смертью этого юноши мир лишился надежды на перемены. А еще Хампа был ее наследником, ее будущим. Он обладал великодушием и мудростью, которую Сали надеялась оставить после себя. Именно благодаря Хампе она рассчитывала сохранить свое имя, сохранить секту бросков Гадюки. И вот он погиб, и боль, которую Сали ощущала, превосходила любые телесные страдания. Если бы в обмен на жизнь Хампы ей предложили бы и дальше терпеть проклятие Зова Хана, Сали согласилась бы, не колеблясь. Просто чудо, что разбегающиеся мысли не помешали ей во время боя. Однако удача рано или поздно должна была изменить Сали. Так и произошло. Она пропустила обманное движение Райдена и поцеловала сталь. Лезвие снизу вверх рассекло воительнице щеку. Кровь потекла в глаз, мешая видеть. Сали, шатаясь, отступила, и получила еще один увесистый удар на сей раз в живот. Она с размаху села, и ей немедленно пришлось откатиться, чтобы избежать встречи с окровавленным серпом. Сали торопливо отползла подальше от кривых лезвий, которые мелькали и описывали широкие круги. И без того изорванная меховая одежда превратилась в лохмотья, испачканные каким-то странным зеленым маслом. Немного оторвавшись от Райдена и его клинков, Сали поспешно поднялась. «В юности я часто думал», — произнес Райден, «кто из нас, веселый в атаге избалованных богатеньких ребятишек, станет самым великим воином? И я ставил на тебя, меня или Пангу». «Пангу?» — Салли расхохоталась и сплюнула кровь. «Ты шутишь?» «Не спорю, Пангу был славный парень. Он умел не только языком молоть, но ему ничего не удавалось довести до совершенства, за исключением знаменитого удара справа». «Пангу один удар», — кивнув, подхватил Райден. Он подошел и протянул Сале руку. Та ее отбросила и поднялась. Больше никакой учтивости. Этого права ты лишен до конца своей короткой жизни. Не надо грубить, Сальменде. Мы достойные люди. Ты убил моего ученика, Райден. Сале говорила негромко, но эти слова от чего-то перекрыли шум битвы. А ты сегодня прикончила половину моей секты, отозвался Райден, пожав плечами. Думаю, мы сравнялись. Салли подавила желание наброситься на него немедленно. «Ты напрасно его убил. Мы могли схватиться. Я бы сочла это честью. Зря ты пошел по темной дорожке». «Нет, это было необходимо», — ответил Райден. «Ты ведь собиралась покинуть Хуршу. Но честь требует, чтобы ты отомстила за ученика. Иначе мы бы сегодня могли и не встретиться. Ты пришла сюда, чтобы умереть». Вне зависимости от исхода, возьму я тебя в плен или убью, шамана вернут на место часть души хана, которую ты украла. Мои братья и сестры пали ради этого. Сали не стала радовать его и говорить, что она уже избавилась от души хана. Райден, которого я знала, возвращался за раненными друзьями. Он берёг братьев и сестер по набегу. Райден обрел более высокое призвание, став ловцом бури и верно служа великому хану, как следовало бы и тебе. «Я не предавала Дзямине, Райден. Ты ведь это знаешь», — огрызнулась Салли. «Он был моим названным братом». «Тем не менее, ты отказала ему в праве на новую жизнь». «У тебя был долг, Сальменде! Прогремел Райден, и в его словах звучало убеждение фанатика. «Я не сразу поверил в то, что о тебе говорили. Сальминде, бросок гадюки, не может стать отступницей. Она настоящая катуанка. «Отважная Сальминде, бросок гадюки, ни за что не спят с ума настолько, чтобы нарушить священную клятву, попрать мудрость шаманов и повернуться спиной к своему народу. Она не подвергнет опасности свое племя». «Сальминде, моя сестра по набегу, так не поступит». «И тем не менее...» «Тем не менее», — повторила Сали. «А теперь ты объединилась с грязными хапанами против своего народа. Это отвратительно. Это невозможно искупить» сказал Райден и стукнул себя кулаком по груди, что означало смертельную рану, тяжелейшее оскорбление. В таком случае Салли тоже стукнула себя по груди. «Не будем тратить время и убьем друг друга». Они сошли словно в танце, то наступая, то отступая, то двигаясь, как в зеркале, то стараясь друг другу помешать. Их тела изгибались и сплетались, словно тонкая пряжа. Со стороны они могли показаться страстно влюбленными, если бы они не пытались убить друг друга. Впрочем, Сали сражалась не из ненависти к Райдену, она сражалась из любви к Хампе, своему младшему брату, броску гадюки. Сали горевала от того, что ему не суждено было вырезать свое имя на татеме секты. Какая несправедливость! Он должен был прожить долгую жизнь, а умереть следовало Сали. И вот теперь у нее появилась возможность хоть что-то исправить. Но Сали не поддалась жгучему гневу и насытила свои движения ледяным спокойствием правосудия. Звон оружия превратился в одну непрерывную ноту. Мир словно застыл. У Сали было не более мгновения, чтобы предугадать действия противника. Бросок королевской кобры столкнулся со слепительным блеском кожи. Удар молнии сверху вниз с ядовитым зубом змеи. Сали действовала очень сосредоточенно. Ей удавалось предугадывать два движения из трех, и она рассчитывала пробить постоянно меняющуюся защиту ловца бури. Наконец, возможность представилась. Райден намеревался вспороть противнице живот и открылся, позволяя ударить себя в грудь. Он притворился, будто целит в голову, и нанес удар снизу. С доспеха снова посыпались пластины, и на животе у Сали закровоточил глубокий порез. Она была к этому готова, иначе потеряла бы сознание от боли. В тот же миг она изо всех сил ударила кнутом, посылая наконечник прямо в сердце ловца бури. Она потеряла его из виду, когда опрокинулась, уткнувшись лицом в землю. Сали здорово стукнулась головой, подбила глаз, вероятно, сломала нос, но все-таки не лишилась чувств и почти мгновенно пришла в себя. Сале схватилась за раненый живот, отчаянно надеясь, что внутренности не вывалится. Кровь ручьем потекла меж пальцев, когда она приподнялась и села. Прикусив губу и тяжело дыша, Сали начала считать удары сердца, чтобы сосредоточиться и отогнать мучительную боль. Вопль замер у нее в глотке. Казалось, внутри все облито едкой кислотой. Теряя наперсток крови при каждом вздохе, она принялась искать в сумке на поясе очистительный порошок. Затем Сали подняла голову и с досадой обнаружила, что промахнулась. Ловец бури сумел отбить ее удар коленом. Плохая новость. Хорошая заключалась в том, что Сали, очевидно, сломала ему коленную чашечку, что для военного искусника, особенно для ловца бури, было существенной потерей. Губы Райдена кривились от боли, пока он пытался встать. Впрочем, стоило ему перенести вес на левую ногу, как та подломилась, и Райден упал. Два военных искусника сидели друг напротив друга, обмениваясь убийственными взглядами и пытаясь оценить ущерб. Салли разорвала завязки мешочка и посыпала рану на животе жгучим порошком. Новая рана почти наложилась на ту, что она получила несколько дней назад. Дважды ловец бури чуть не разрубил ее пополам коричнево зеленый порошок зашипел, коснувшись крови, и боль промчалась по телу от макушки до самых пят, заставив Салли судорожно поджать пальцы. Райдену, который хватался за раненую ногу, приходилось не намного лучше. Какими-то тряпками он примотал к ней ножны, соорудив лубок, и встал, шатаясь, как новорожденный ягненок. Салли отставала от него не намного. Она обвязалась лохмотьями своего мехового наряда. Воины вновь поднялись. Райден кренился на правый бок, а Салли стояла согнувшись, чтобы раны не открылись. «Еще не поздно сдастся, Салли». «Вот и хорошо. Сдавайся. По крайней мере, у тебя осталось чувство юмора». Внезапно круглое окно в стене величественного монастыря рассветной песни разлетелось в дребезги, выбитое огромной стрелой из баллисты. Райден ахнул. «Твои тупоголовые хаппани захватили баллисты и обстреливают священный город!» Салли поморщилась. Мне это тоже не нравится». Обоим пришлось пригнуться, когда случайная стрела пронеслась над ними. За ней последовала другая, угодив в дом ловцов бури и снеся часть крыши. Еще две попали в монастырь, обрушив весь фасад. «Это все твоих рук дело!» — крикнул Райден и в ярости бросился на неё. Он промахнулся, и лезвие вонзилось в доски настила. Во все стороны побежала паутина трещин. Райден выдернул водоворот и снова атаковал. На сей раз хладнокровие изменило ему. Сали тянула время, выжидала, делала ложные выпады и броски, а потом улучила момент, отразила мощное нападение и обрушила на главца бури кнут. Два древка соприкоснулись. Сила против силы, мощь против мощи, воля сали против воли Райдена. Первым не выдержала сломанное колено, а затем настил кокона. Драка и попадание нескольких стрел из баллисты его добили. Доски провалились. Сначала треснула деревянная опора, затем открылась огромная дыра, и оба военных искусника рухнули в недра кокона. Они пролетели целый ярус, пробили пол и оказались в трюме. Сали приземлилась на верхушку огромной топки, скатилась на пол и на миг потеряла сознание. Когда она очнулась, глаза щипала, в горле першило от пыли. Морщась, Салли поднялась и заковыляла по отсеку с механизмами. Она подвернула лодыжку или, хуже того, сломала. Просто чудо, что она не получила более серьезных увечий. Вдоль одной стены стояли шесть огромных двигателей, вдоль другой виднелись белые металлические трубы и какие-то странные устройства. В середине высилась внушительная куча мусора, из которой, как иглы дикобраза, торчали острые обломки. И на этой куче лежало изломанное тело Райдена, проткнутое тремя металлическими штырями. Левая нога у него была оторвана по колено, изо рта текла кровь. Впрочем, глаза у него были открыты. Он попытался поднять руку, когда Сали приблизилась. «Сальминде», — Райден закашлялся, — «это был хороший бой. Ты меня не разочаровала». «Да, хороший», — согласилась Сали. Райден потянулся за водоворотом. Его знаменитое оружие торчало среди обломков, покрытое пылью и кровью. «У меня племянник. Пожалуйста. Его зовут Сайден. Он ученик в секте разъяренного быка». «Пожалуйста!» Сали не хотелось исполнять последнюю волю Райдена. Крики Хампы еще звенели у нее в ушах. Однако Сали никогда не отличалась жестокостью. Более того, даже при отсутствии чужих глаз следовало помнить о воинской чести. Этот урок она усвоила от Хампы, который был мудр не по годам. Сали взяла водоворот, вложила в руку Райдена и помогла ему сжать пальцы. У водоворота не будет иного хозяина, пока он не вернется в лоно твоей семьи». Райден попытался сесть, но пронизывавшие его штыри не позволили. «Ты проводишь меня, как подобает воину?» И вновь Сале не позволила жажде мести овладеть ее мыслями. Она достала нож и нацелила ему в сердце. «До встречи в следующей жизни, ловец бури. Ты был хорошим братом по набегу, прекрасным воином и глубоко верил». «Честь и только честь». Голос Райдена и его дыхание слабели. «Знаешь, мне жаль, что все закончилось именно так». «А я ни о чем не жалею», — сказала Салли и вонзила нож ему в сердце. Тело Райдена, ловца бури, вздрогнуло и обмякло. Глаза уставились в синее небо сквозь дыру в потолке. Водоворот выпал из руки и скатился на пол. Салли провела пальцами по его лицу, навеки закрывая мертвому глаза, а затем подняла прославленное оружие. «Сайдан — разъяренный бык из Шитана. Я сдержу свое слово». Когда Саля вернулась наверх, битва уже утихла. Хапани овладели большинством городских коконов. Шаманы убрали мостки, ведущие коконам, которые все еще находились у них в руках, и обе стороны теперь вели переговоры, стараясь покончить миром. Большинство хапан собрались возле караульни. Всех заключенных выпустили. Саля увидела мархи, стоявшую рядом с богачом Юраки. Но богач заметил Катуанку первой. Пребывание в тюрьме его ничуть не изменило, только одежда запачкалась. «Сальминде, ты цела?» «Ты...» Тут он увидел, что нижняя половина тела у нее в крови, и закричал «Мархи, Сальминде ранена!» Сразу несколько человек откликнулись на зов, и Сали окружили Хаппани. Она опустилась на землю. Тут же послали за мастером ритуалов, кончитшей Абу с урептикой. И вовремя, потому что у Сали начала кружиться голова. «Мы победили», — сказала Мархи, стискивая ее руку. «Спасибо тебе, Сальменде. Ты не только победила ловцов бури, ты вдохновила всю Хуршу восстать и сбросить шаманское иго». «Велики ли потери?» «Хороший вождь всегда думает сначала о своих людях. Много героев сегодня расстались с жизнью, но Хурша сильна и едина, как никогда». Мархи лучилась гордостью, пусть даже лицо девушки блестело от пота и слез. «Я никогда раньше не видела, чтобы мои сородичи поднялись как один». Как обстоят дела с уцелевшими шаманами и стражниками? Нам предстоят переговоры с главой Масау. Шаманы хотят, чтобы им позволили покинуть Хуршу. Одна половина наших вожаков требует их казни, другая — заточение. Пусть уходят, — сказала Сали. Если вы убьете или заточите шаманов, шакра потребует возмездия. А если вы позволите им унести ноги, может быть, удастся заключить мир. Она в этом сомневалась, но почему бы не попробовать? Юраки кивнул. «Мудрое решение. Я прослежу, чтобы так и было». Он зашагал прочь, очевидно, к шаманам, чтобы сообщить им условия. Сали сомневалась в великодушии шакры, но решила, что шаманов следует пощадить. Во время битвы с Райденом гнев чуть не поглотил ее. Казнь шаманов была бы злым деянием, грехом, который не удалось бы искупить. «Пусть себе возвращаются в Травяное море». «Спасибо, Хампа», — сказала она. «Сальминде», — задумчивым голосом позвала Мархи, «Что тебе, девочка?» «Вот мы победили. А что теперь?» Саля оторопела. «В каком смысле? Вы свергли угнетатели и обрели свободу. Теперь Хапани, Хурши должны защищать ее и созидать собственное будущее». Мархи явно растерялась. «Я думала, мы все умрем сегодня». Так бывало уже не раз. Молодежь восставала, ее подавляли, а потом Ахапан вытирали ноги, пока не вырастало новое поколение. Я не смела и подумать, что будет после победы, потому что мы никогда не побеждали. Она помедлила. Мы ведь правда победили? Саля не хотела портить девочке настроение, но врать она не умела. Смотря что считать победой, Шакра еще скажет свое слово. Хурша для нее слишком важна, чтобы оставить ваш мятеж без ответа. Возможно, другие пограничные племена последуют вашему примеру. Вы выиграли битву, но война только начинается. Завоевать свободу трудно, сохранить ее еще труднее. И что нам делать? Готовиться к бою, ответила Сали. Свободу нужно беречь. Шаманы ведь не оставят нас в покое. Да. Победа еще не полна, и вам нельзя складывать оружие. Но не стоит заглядывать так далеко вперед, а в завтрашнем дне побеспокоишься, когда он наступит. Самое важное время ⁇ то, что сейчас. Мастер ритуалов кончитша Абу Сурептика принес бинты и занялся ранами Сали. Пытаясь унять кровь, он издал недовольный звук, а спустя несколько минут отодвинулся и сказал: Полагаю, ты не умрешь. Это хорошо. А что плохо? Ты правда намерена убить Хана? Сали пожала плечами. Один из нас, скорее всего, убьет другого. Я предпочту, чтобы умер он. Мы хотим, чтобы воин вернулся к нашему народу и очистился от катуанской скверны. Если ты поможешь нам, мы поможем тебе. Сали задумалась. Она была не в том состоянии, чтобы договариваться о союзе, особенно теперь, когда ей грозила опасность и стечь кровью. Впрочем, союз с хапанами казался многообещающим. В друзьях наша сила, сказала она. Сали! Она подняла голову и увидела богача Юраки и Даивона. Жестянщик выглядел не хуже, чем обычно после ночной работы. Он бросился к Сале и остановился. Круглыми от ужаса глазами юноша взглянул на ее раны. Тебе очень плохо. Сале взяла его за руку и притянула к себе. Когда ты пришел, названный брат, мне сразу стало хорошо. Прости, что влип. Мы упустили баржу. Сале кивнула. Придется искать другой путь домой. И как тебя угораздило? Я не мог вернуться без огненных камней, ведь мы. Сали коснулась пальцем его губ. Да его вон от волнения всегда становился болтлив, а сейчас она была не в силах долго слушать. Все хорошо, ты жив и цел, это главное. А что касается огненных камней и возвращения домой, Сали повернулась к мастеру ритуалов. Наши новые союзники помогут незре?» Юраки поднял бровь, но промолчал. Да его наоборот так и вспыхнул. Я провел в тюрьме всего два дня. Каким образом ты успела заключить союз?» Он обвел взглядом густую толпу. «А где Хампа?» Салли закрыла глаза. «За минувшее время произошло многое. Помоги мне встать. Нам нужно хорошенько поговорить, прежде чем мы отправимся домой».